Глава 36. Незаконная поддержка Когда я увидел Вани, то уже предвкушал, что рано или поздно мы пересечемся и с Дитером. Но оказалось, что этого больше не случится. «Ты уверен в этом?» — я предпринял последнюю попытку исправить непоправимое. «Да, своими глазами видел. Ты можешь мне объяснить, как все произошло?» — спросил я уже на бегу. Мы спешили к нашему транспорту, чтобы поскорее убраться с места перестрелки. Полиция могла нагрянуть в любой момент, а после того, как мы положили кучу агентов в третье отделение, нас точно пристрелили бы на месте. "Явно не здесь", поспешил ответить итальянец. "Мы едем к бабуле". Чтобы не запутаться окончательно, я перестал задавать вопросы. Но молчание не продлилось слишком долго. Я предполагал, что мы поедем в их квартал в Коврове, однако массивный автомобиль с ревущим двигателем провёз нас всего несколько километров по пустым улицам и остановился в обширном внутреннем дворике четырёхэтажного дома. Яркие гнёс снаружи. Мне даже показалось, что мелькнуло слово галерея. Помимо вывески на нашем пути блеснула лишь одна пара огней полицейского автомобиля. Странно, что такая бурная перестрелка не вызвала избыточного внимания со стороны правоохранительных органов. За седаном закрылись толстые деревянные ворота. Двигатель тут же заглушили, и все поспешили выйти. Внутренний дворик оказался обширным, проезд не сквозным, а потому здание являло собой пристойного вида крепость, если бы не огромные окна. В большинстве из них горел свет, несмотря на поздний час. Где-то я заметил людские фигуры, которые в основном стояли группами. Прошу за мной. К нам неспешно приблизился мужчина с проседью в волосах. Говорил он без акцента, но итальянские черты угадывались в его внешности и отличном оттенке кожи. У входа в галерею я смотрел свою куртку, грязные, дырявые обноски, заляпанные чужой и моей кровью. Наверняка и у меня самого вид не лучше. О, позвольте, мужчина протянул руки и, явно скрывая брезгливость, приготовился взять куртку. Я вывернул её наизнанку и с неловкой улыбкой передал итальянцу, с облегчением вздохнувшему. Кто же захочет пачкать чужими мозгами собственный дорогой костюм? Пистолет остался в кармане куртки. Пустой он мне сейчас ни к чему. Свитер, джинсы и кроссовки снова выделяли меня из толпы. Мимо кого бы мы ни проходили, люди без тени стеснения оборачивались вслед, шушукались, переговаривались, то на русском, то на итальянском. Оружие в руках Вани и компании вызывало куда меньше любопытства, чем моя личность, или всего лишь моя одежда. Мы стремительно прошли через фойе, поднялись по лестнице через проход на втором этаже, увешанный картинами, как в центральной галерее, добрались до двери. Ваня повернулся ко мне, уже занеся руку, чтобы постучать. Так не пойдёт, сказал он и отправил умываться. Под холодной водой заныло всё: висок и затылок, садина на лице, сбитые кулаки, но я старательно приводил себя в порядок, а закончив с этим, сразу же вернулся к Ване и его компании. Он постучал трижды. Снова кодовый стук. Я вздохнул и вошёл. Итальянец вошел следом, не расставаясь с оружием. «А, барон!» — воскликнула бабуля Четти. «Не слишком радостно, впрочем. Рада видеть, что и с тобой все в порядке. Прими мои соболезнования по поводу своего друга. Это большая утрата и...» «Не единственная», — мрачно ответил я, бесцеремонно перебив ее. Взгляд ее тут же стал острее. Значит, наш мир действительно сошёл с ума, безопелляционно заявила она. Так всегда кажется, когда кто-то рвётся к власти. Всё верно, бабуля кивнула и предложила мне сесть. Перед властью страшен для всех. Что за странная одежда? Это моя рабочая форма. Не слишком она подходит для дворянина. Её морщинистое лицо чуть посветлело, а уголки губ слегка приподнялись. Простите, но я думал, что меня сюда привезли поговорить о делах. Ваш старуху, а потом уже дойдём и до дел. Здесь нам спешить некуда. К счастью для меня и для тебя тоже. Я перестал вас понимать. Я вообще перестал понимать, что происходит с тех пор, как, с тех пор, как встретились с Ваней. Удивлён, что он вернулся. Резнаться, да, и немало, выдавил я. Случайная помощь вышла с тем, что ты и вы искал. На нас напали почти сразу же, как мы его нашли, потому что следовали за вами. Этих людей видели и у нас тоже. Не всем было суждено вернуться домой, многозначительно добавила она. Так что за одежда? Это действительно важно. Мой настоящий внук мастер швейного цеха, так что да, я действительно много внимания уделяю одежде людей, с которыми я говорю. и тем ставите меня в неловкое положение. В неловкое положение мы поставили шавок третьего отделения, которые решили устроить бойню. Ах, то самое особое подразделение, которое помогало полиции, я читал в газетах. Не было никакой полиции, нам достался очень разговорчивый сотрудник, при том штатный. Надеюсь, меня вы за связи с третьим отделением в неловкое положение ставить не будете? Прямо спросил я. «Как интригующий ты говоришь, барон!» Бабуля ритмично похлопала ладонями по столу. «Я в курсе этого. И потому хочу тебе сказать, что далеко не все третьи шавки. Люди, что заняты охраной императорской семьи, имеют честь. В большей или меньшей степени. А беспринципное пушечное мясо, которое их начальство использует для своих целей... Так, стоп. Это все вам рассказал тот самый говорливый пленник, Тебя он тоже упоминал, и похоже, он не был твоим другом. В третьем у меня был единственный друг, которого убили час назад, ответил я холодно, чувствуя, как мурашки бегут по спине. Мне снова грозило одиночество в большом и на этот раз очень агрессивно настроенном мире. И я могу ещё раз выразить тебе своё сочувствие, барон, но это едва ли изменит твоё положение. К тому же ты до сих пор не ответил на мой вопрос. А старушечье любопытство вещь такая. Если не дать ответ, я сама могу его придумать. Могу лишь сказать, что меня скорее всего пытались устранить так, чтобы не осталось следов. И для этого тебя так вырядили, приподняла бровь бабуля. Именно, прикрытие, подготовка, чтобы указать на то, что я сам пришёл, сам решил принимать участие в деле, о котором даже не знал. Не моргнув глазом, соврал я. Им-то уж точно не стоит знать о существовании другого мира, и тем более не стоит знать, что я не настоящий барон». Безвкусная одежда прикрытия бабуля пожевала губу. «Да, чего-то ты явно не договариваешь. Вот наш пленник пел, как соловей. И про вас с немцем, и про золото, и про императора. М -м -м -м -м. Она чмокнула губами. Кладись информации, ни больше, ни меньше». «Из-за золота мы пришли к вам в первый раз», — начал я. «Так». «Искали Вани, потому что он знал человека, который работал с большим объемом золотых монет». «Угу, знаю. Потому что почти все истории крупных партий золота в частных руках так или иначе оказались связаны между собой. Ты-то лишь предполагал, а мне это сказали. Твое путешествие в... эм... Вельск». «Точно Вельск». Бабуля в очередной раз хлопнула ладонью по столу, а потом посмотрела на Вани, который стоял рядом. «Садись, все в порядке». «А если бы оказалось не в порядке, то он что, застрелил бы меня после того, как спас?» «Ага», — бабуля Четти коварно улыбнулась. «Не так уж ей доверчиво, как может показаться». «Вы начали говорить про золото. Что он еще сказал?» «Сказал, что принимал участие в каком-то обмене». «Информация в обмен на чистое золото, но не сказал, с кем этот обмен происходил». «Я тоже не понял. Ради такого же обмена меня и похитили». «Интересная подстава», — задумчиво проговорила бабуля. «Ты же понимаешь, что суммарно все это огромные деньги, которые нельзя сосредоточить в одних руках. А они именно там и оказываются. Речь ведь не об императоре, правда?» Конечно, же нет. Это какое-то частное лицо. Больше вам не узнать не удалось, как мои мальчишки не старались. Пытки это слишком грязно и слишком больно. Так что давайте без подробностей, поморщился я. Холодного душа и избиений мне сегодня хватило с лихвой. А вот информация мне бы очень помогла. Я безуспешно пытаюсь доказать, что есть человек, который явно готовит что-то серьёзное. Не знаю, что это. Переворот, убийство, восстание. Зачем ещё могут потребоваться миллионы человеку, который без того не страдает недостатком власти? А ты не думал, что это нужно не ему в таком случае? Я нет, не думал. Идея здравая, но чтобы она заняла положенное ей место в моём мозгу, требовалось немало времени. Всё же подвинуть мысль о Подбельском предателе сложно, когда она настолько укоренилась. но зерно сомнения было посеяно. «Подумай получше, потому что я точно знаю, что с недавнего времени к нам прибыл какой-то очень важный гость. Он занял поместье рядом с городом, по другую сторону, так что он точно не твой сосед. Всем про меня известно больше, чем я думаю». «О, мио-дио!» — бабуля всплеснула руками. «Барон, ты же публичная персона!» Не знаю, в каком мире ты живёшь, но даже когда ты спишь, почти в каждом городе есть люди, которые перемывают твои косточки после прочтения газет. Я их не читаю. Изря. Так вот этот важный гость тоже как-то связан с третьим отделением. Мы туда сонулись, походили, посмотрели. Нашли только несколько десятков человек охраны, и я дозвала своих ребят. Их жизни мне куда важнее. Предлагаете мне туда отправиться? Нет, барон, предлагаю тебе воспользоваться умом. Включи дипломата, поговори с его величеством, поговори с невестой. Пусть помогут тебе. Разгадка где-то рядом, а мы поможем, если потребуется. Едва ли ваша помощь будет бесплатной. Разумеется. Бабуля прикрыла глаза. У нас тоже есть трудности, которые нам неплохо бы разрешить при поддержке вышестоящих лиц. Ты станешь нашим мостом, мостом над законом, похоже, фыркнул я, задумался на секунду и когда тётя уже хотела сказать мне что-то, продолжил: "Я не против. За последние месяцы не было ничего законного в моих действиях, так что ещё парочка хуже не сделает. Чёс назад меня объявили нежелательной персоной в городе, так что сейчас я полностью вне закона". «Незаконная поддержка тем и хороша, что не ограничена ничем». «Завтра я отправляюсь к императору», — решил я. «Примешь мою помощь?» — спросил Ваня. «С удовольствием», — ответил я, а бабуля блаженно улыбнулась. «Вот и отлично!»